Креститель древней Руси. У русского князя Святослава, правившего в Киеве, было три сына: Ярополк, Олег и Владимир. Каждому в наследство он оставил княжество. Ярополку Киев, Олегу землю Древлян, а Владимиру достался Новгород. Но сразу после смерти Святослава три брата пошли войной друг на друга. Все трое чувствовали себя обиженными. каждый хотел править в Киеве стать единовластным князем. Владимир в этой борьбе проявил большую дальновидность и оказался победителем. Он принял христианство, крестил Русь и всячески способствовал образованию простого люда. Новгородцы выбрали себе Владимира ещё в то время, когда он был ребёнком. Он уехал в Новгород вместе со своим дядей Добрыней, братом его матери Малуши, служившей княгине Ольге простой ключницей и бывшей наложницей Святослава. В период борьбы за право быть единым князем всей Руси Ярополк убил своего брата Олега. Владимир скрывался от Ярополка в Швеции, но не собирался там оставаться и вскоре с наёмным войском появился в Новгороде. Враждовать против Ярополка он начал после того, как посватался к дочери полоцкого князя Рогволода, Рогнеде. Девушка надменно ему отказала и напомнила при этом, что он якобы недостоин княжеского звания, так как он сын рабыни и не имеет права на престол. А муж она захотела выйти замуж за Ярополка. Владимир был в гневе. Он отступил, но вскоре вернулся с большой дружиной и захватил Полоцк, убил Рогволода и насильно женился на Рогнеде. После этого он отправился в Киев, завладел городом и убил своего брата Ярополка. Летописцы описывали Владимира как жестокого язычника, который был готов пойти на многие преступления во имя достижения своих целей. Но этот акцент на его жестокость был сделан специально. чтобы оттенить его дальнейшее преображение, когда он крестился и принял христианскую веру. Владимир во многом был типичным представителем своего времени и добивался власти так же, как это делали другие, огнём и мечом. Несмотря на молодость, он проявил себя храбрым воином, мысличем государем, который, как и его отец, заботился о расширении русских земель, упрочении государства. Пришедшие с ним из-за моря варяги вели себя в Киеве дерзко, требовали выплаты им дани, Владимир поступил весьма мудро, просил их подождать, а затем, выбрав среди них самых умных и доблестных, дал им в управление города, остальным же в уплате дани отказал и вместо этого предложил пойти на службу к греческому императору. Те так и сделали, и конфликт был улажен с пользой для обеих сторон. Следом Владимир совершил ряд удачных походов, отвоевал у поляков города Перемышль, Червень и присоединил их к своим владениям. В честь этих побед он повелел поставить возле своего княжеского терема огромную деревянную статую бога Перуна, у которого была серебряная голова и золотые усы. Рядом дашь бога, стри бога. Этим идолам приносились разные жертвы, писал летописец, иногда человеческие. Так в 983 году, после возвращения из очередного удачного похода, Владимир захотел особенно почтить своих богов и велел принести им человеческую жертву. кинули жребий, и выбор пал на юношу варяга Иаана, который жил вместе со своим отцом Феодором. Оба исповедовали христианскую веру. Дружинники, получив добро от Владимира, отправились к отцу отрока и потребовали от него выдачи сына для жертвы богам. Но Феодор проявил упрямство. Ваши боги это дерево, которое вы срубили в лесу, сказал он. Оно быстро сгниёт, от него ничего не останется. Вышший Бог это тот, кому поклоняются греки. Этот бог создал небо, землю, всю природу и человека. А ваши боги ничего не создали. Не отдам своего сына, сказал он. Разозлённые отказом и такими словами посланники передали его слова великому князю. Возле дома Фёдора собралась толпа. Все требовали выдачи Иоанна, в противном случае грозились сжечь весь дом. Фёдор вышел к ним и сказал: "Если есть ваши боги, то пусть пришлют своего посланника за моим сыном. А вы кто такие?" Расверепевшая от его слов толпа подожгла дом и убила Фёдора и его сына. Сегодня мощи отрока Иоанна покоятся в Киево-Печерской лавре. Весть об убийстве двух христиан огорчила князя Владимира. Он впервые задумался над словами, высказанными Фёдором и переданными ему дружинниками, о другом Боге и его творении. Он знал, что в Киеве часто появлялись заморские купцы, которые исповедовали другую веру, не похожую на язычество. Они вели другую жизнь, не похожую на ту, которая господствовала среди соплеменников. Они поклонялись другому богу, очеловеченному. К Владимиру приходили проповедники из разных стран и уговаривали принять их веру. У князя было 800 жон. И когда он узнал, что мусульманская вера разрешает многожёнство, просил подробнее рассказать ему о ней. Но когда он узнал, что мусульмане не едят свинину, им запрещается пить вино, то грустно произнёс: В те е есть веселие на Руси, без него никак нельзя. Хазары предлагали Владимиру иудейскую веру, но он, узнав о многих ограничениях, в том числе обрезании, напрочь отказался. Немцы, принявшие латинство, пытались уговорить его склониться перед папой римским, расхваливали свою католическую веру, но русский князь не увидел в ней ничего примечательного для Руси и не согласился перейти в лоно папы римского. Греки старались склонить его на свою сторону. Они рассказали о Христе, его мессианской деятельности, о распятии и вознесении. Владимир не принял сам решение, а собрал бояр, старцев, знатных людей города и поведал о своих встречах с разными проповедниками, которые рассказывали о своей вере. На этом сборе он постановил направить в чужие земли своих мужей, людей добрых и смыślённых, а после их возвращения принять решение. Так и сделали. Когда посланцы вернулись, то рассказали о всём виденном. О Магометан рассказывали, они все сидят. Нет никакого интереса в этом сидении. У немцев скучно, храм пустой, а вот у греков всё красиво, всё горит, всё в золоте, и ещё сладко они поют. Кто вкусил сладкого, не захочет горького, кто видел красивое, не захочет безобразного. При этом вспомнили мужи мудрую книжиню Ольгу, бабку Владимира, которая побывала в Царграде или Константинополе и крестилась. Вот и надо последовать её примеру. Так Владимир принял решение креститься, но произошло непредвиденное. С византийским городом Корсунь начались столкновения. Владимир пошёл на него с войском. А когда взял город, то послал константинопольским царям Василию и Константину послов, которые передали им, что он хочет жениться на их сестре Анне. А если они не согласятся выдать её за него замуж, то с Царьградом он сделает то же, что и с Корсунью. Владимиру ответили, что девицу отдадут, но прежде он должен креститься, так как отдавать крещённую за некрещёного противоречит их вере. Он дал согласие на крещение, а греческие цари согласились отдать за него свою сестру Анну и отправили её в Корсунь. Прибывшие с ней священники крестили там князя Владимира. Он получил христианское имя Василий. После обряда крещения вместе с невестой Владимир прибыл в Киев. После этого началось изгнание прежних языческих богов, деревянных перунов, дашбога и прочих. Истуканов вырывали из земли, волокли к Днепру и кидали в воду. Не всем понравилось отречение от бывших богов. Не все согласились с новым обычаем. Но 1 августа 988 года на этом же берегу Днепра состоялось величайшее событие в истории Руси. Киевляне приняли святое крещение. Они спускались в воду. Взрослые заходили поглубже, младенцев несли на руках. Обряд крещения совершал епископ Михаил и прибывшие с царицей Анной священники. После крещения Владимир приказал строить церкви там, где стояли раньше прежние идолища. На месте Перуна появилась церковь Святого Василия, именем которого Владимир был крещён в Корсуни. На месте убитых варягов Фёдора и его сына Иоанна возвели храм в честь Богоматери. После крещения в Киеве и других городах стали появляться школы. Дети взяли в руки книги. Христианство, кроме веры, принесло на Русь науки и просвещение.